глава двадцать один господин всезнайка за годы прошедшие со дня моей встречи с раулем на кладбище перлашесс наша дружба все крепла рауль столь многому научил меня как же ты наивен мишель ты думаешь что мир добрый стал быть лучший способ в него вписаться самому быть добрым это ошибка Пошевели мозгами. Будущее творят не добрые люди, а дерзкие новаторы, которые ничего не боятся. Сам ты -то тоже ничего не боишься. Ничего. Даже физических страданий. Если у тебя достаточно силы воли, ты ничего не почувствуешь. Чтобы доказать это, он достал зажигалку и сунул в пламя указательный палец. Запахло горелым мясом. Я боролся с тошнотой, но смотрел, не отрываясь. — Как ты это делаешь? — Сначала я убираю все мысли, а потом говорю себе, что эту боль испытывает кто-то другой, и ко мне она не имеет никакого отношения. — Ты не боишься огня? — Ни огня, ни земли, ни металла. Всемогущ тот, кто не боится, ибо ему ни в чем не будет отказано. Это еще одна моя лекция. Первая была о том, что монета в два франка станет твоим лучшим советником. А это о том, что страха нет, если только ты сам не позволишь ему существовать. Это отец тебя научил? Он говорил, что нельзя оглядываться, когда взбираешься на гору. Если обернешься, то может закружиться голова, ты запаникуешь и упадешь. И наоборот, если лезть прямо к вершине, то всегда будешь в безопасности. Да, но если ты ничего не боишься, что тебя туда толкает? «Тайна!» — Потребность раскрыть тайну смерти отца и смерти вообще. Он говорил, а его правая рука, словно паук, ползла по лбу. Рауль выглядел так, будто испытывал невыносимые мучения, будто его что-то грызло изнутри. Я забеспокоился. — Тебе что, плохо? — он ответил не сразу. Потом, словно вспомнив, как дышать, хрипло сказал. — Ерунда. «Просто мигрень. Это пройдет». Только один раз я видел, как он страдает. Для меня Рауль всегда оставался сверхчеловеком, учителем. Рауль меня впечатлял. Он был старше на год, и я из кожи вылез, чтобы перепрыгнуть через класс и оказаться с ним на одной школьной скамье. Потом все стало проще. Он позволял мне списывать домашние задания, а после уроков рассказывал чудесные истории. Никто в нашем классе не разделял моего восхищения. Учитель литературы дал Разорбаку прозвище «Господин Всезнайка». «Хватайтесь крепче за стулья! Сегодня господин Всезнайка сдал сочинение!» «Обхохочетесь! Я уже объявлял тему, но повторю еще раз. Итак, мои идеальные каникулы!» — Господин Стезнайка не хочет прогуляться по берегу Тукета, побывать в Сан-Тропе и Ла-Бауле, посетить Барселону или Лондон. Тукет — река в Нормандии, Сан-Тропе и Ла-Бауль — бальнеологические курорты. — Нет, он жаждет проникнуть в страну мертвых и шлет нам оттуда почтовые открытки. Всеобщее оживление. Цитирую. «Мою барку влечет к свету. Я цепляюсь за борт, потому что огненный змей выскакивает перед носом суденушка. Богиня Нефтида советуют не терять головы и придержать берет. Царица Изида протягивает мне анг, чтобы я мог победить монстра». Ученики гогочат, пихают друг дружку локтями, а педагог заканчивает сухим учительским тоном. «Господин Всезнайка!» Мне остается только посоветовать вам найти хорошего психоаналитика. Имейте в виду, я все-таки не поставил вам ноль за сочинение. У вас один балл из двадцати, но только потому, что вы заставили меня смеяться. Между прочим, я всегда стараюсь прочесть ваше сочинения в первую очередь, потому что, знаю, с вами не соскучишься. Продолжайте в том же духе, господин Разорбак, и я еще долго буду веселиться, потому что вы совершенно точно останетесь на второй год». Рауль и глазом не моргнул. Он не реагировал на подобные замечания, особенно исходившие от людей вроде нашего учителя, к которому Рауль не питал никакого уважения. Проблемы у нас, однако, были. Как и в большинстве школ, ученики нашего лицея были жестокими подростками. Стоило показать на кого-нибудь пальцем и заявить: "Вот белая ворона", как его жизнь тут же превращалась в пытку. В нашем классе заводилой был один наглый тип по имени Мартинес. Вместе с дружками он подкараулил нас у выхода. «Царица изидова вопили они. Хочешь, Ангхам, по морде?» Я перепугался. Чтобы преодолеть страх, я сильно пнул Мартинеса, а он засветил меня кулаком по носу. Лицо тут же залило кровь. Нас было двое против шестерых, но хуже всего было то, что Рауль, хотя и был намного выше и сильнее меня, похоже, не собирался защищаться. Он не дрался, Он получал удар за ударом и даже не пробовал дать сдачи. Я кричал, «Давай, Рауль, мы сделаем их, как тех на кладбище! Вместе против дураков, Рауль!» Он не двинулся с места. Вскоре мы рухнули на наземь под градом ударов. Банда Мартинеса бросила нас валяться на улице и удалилась. Я потирал синяки. — Ты что, испугался? — спросил я. — Нет, — сказал он. — Чего ж ты не дрался, а? — А зачем? Я не могу тратить силы на всякую ерунду. — Я не знаю, как бороться с дикарями, — добавил он, подбирая осколки разбитых очков. — Но ты же обратил в бегство сатанистов! И это была игра. И потом, может, они и жалкие люди, но намного тоньше, чем это, Бестолыч. Перед пещерным человеком я бессилен. Мы помогли друг другу встать на ноги. — Ты же говорил, вместе против дураков. Боюсь тебя разочаровать, но нужно, чтобы у них был хоть какой-то разум, чтобы я мог вступить с ними в войну. Я был изумлен. — Но послушай, тогда эти уроды всегда будут нас бить. — Возможно, — ответил он, — но они устанут раньше меня. — Если они тебя убьют, — он пожал плечами. — Ба! Жизнь — всего лишь краткий миг. У меня появилось странное чувство. Пусть это и сделали тупицы, но Рауля только что побили. Он не всегда оказывается самым сильным. Только что он проявил абсолютную слабость. Я вздохнул. Что бы ни случилось, ты можешь как и раньше рассчитывать на меня в трудную минуту. В ту же ночь мне снова приснилось, что я лечу в облаках навстречу женщине в белом платье, которая держит в руке. Череп.